Экономия. Нет, они не специально выслеживали эту колонну, но и оставить ее без внимания они тоже не могли. Это была судьба, предрешенное событие, как взаимное положение рыжей матери и пожирателя крови, которое даже древние барашские астрономы вычисляли с точностью, удивляющей нынешние поколения математиков. Вот круженные кульбиты самой геи, выделывающие пируэты вокруг общего фокуса трех солнц, Игнутые эллипсы остальных безжизненных планетарных компонентов, тут дело было сложнее. С трудом. С большим трудом и с опасным сдвигом извилин, здесь можно предложить какое-то относительно вероятное решение. Здесь у фаталистов развязывались руки, потому как кроме веры, ничего более, ни формульная зыбкость, ни хрусталь дряблых аксиомных опор не убеждала в будущей беспечности орбитально безопасного полета жителей Геи. Сам коридор допусков ее движения может и освобождал планету от гибели в бездонных пучинах желтого солнца, рыжей матери и совсем бесконечной пухлости красного гиганта, пожирателя крови. Но легче ли было бы мыслящим существам, если бы их шарообразный, заселенный поверхностью домик, чиркнул только по короне, какой-то из звезд. Возможно, он и не потерял бы свою кругластость, но пыхнувшие чайником океаны наверняка бы осуществили на гей полную и окончательную стерилизацию. Вполне может быть, молитва, играющим мячиками планет светилом, была единственным фактором, сдерживающим гею в орбитальном туннеле, годном для существования жизни. Сейчас эти боги-футболисты потребовали от своих почитателей жертвоприношения в достойной себя пропорции. Кто или что могло противостоять воле звезд. Только не броня лейтенант Хористат. Он почитал и верил в кровавую справедливость скрытых черными облаками светил. Так что если траектории эрорбакской колонны и танковой Питер не сходились, деться от этого было некуда. Судьба. Уже на подходе к цели и бронелейтенант, и все его люди знали, что будут иметь дело с небронированными целями. Правда, вряд ли это совершенно гражданская колонна. Слишком стройно и целенаправленно она двигалась. Возможно, осуществлялась переброска пехоты эрорбакской армии. Но сам Хористат предполагал, что идет перемещение полицейской когорты, так называемых белых касок. Стоило ли жалеть этих защитников имперского режима сверхэксплуатации народов Северного полушария? Наказать их за неуёмную жестокость являлось для брони лейтенанта просто почетной миссией. Вычислить, где пройдет приговоренная колонна, было для Браши делом плевым. Этот район значился уже относительно изученным, и дорожная сеть высвечивалась на хронокарте. Поскольку эйрорбаки перемещались по трассе, можно было предположить, что большинство, может и все. Мобили врага колесные это обстоятельство еще более уменьшало риск для танкистов при осуществлении операции. Когда циклопы заняли позицию, автоматические зарядные машины дослали в казенники осколочные и зажигательные снаряды. Бронебойные и подкалиберные были бы сейчас излишними и даже вредными выкрутасами. Учитывая сравнительную бескровность для Браши запланированной акции, купольное начальство полностью передало инициативу исполнителям. Так что Торрор питал надежду организовать для своих одноглазых настоящее крещение кровью. Достаточно воевать только с призраками радарных прицелов. Сейчас представился случай подмять врага под счетверенный гусеничный ковер. Так что даже осколочно-зажигательные средства поражения бронелит-лейтенант планировал экономить и использовать только при первых залпах.